Николай Васильевич Гоголь, «Майская ночь» или «Утопленница». Задумавшийся вечер мечтательно обнимал синее небо над улицами села. Было то время, когда утомленные работой парубкие девушки собирались в шумный кружок повеселиться. Звонкая песня лилась над улицами. От песельников ускользнул молодой парубок Левка. С бандурой в руках, тихо перебирая струны, он подошел к хатке, утопающей в невысоких вишневых деревьях. Остановившись у двери, левка заиграл и запел. Но молчит хатка. Не открывается дверь, не выходит его любимая Ганна. Или спит, или не хочет выйти к нему. А вечер так тих, никого вокруг нет, никто не помешает свиданию. Любо, тебе издеваться надо мной, так прощай!» — проговорил громко Парубок, отходя от хатки, и перебирая струны бандуры. Дверная ручка тихо повернулась, и дверь со скрипом отворилась. На пороге возникла девичья фигурка, обвитая сумерками. Ясные очи горели приветливо, будто звездочки. Щеки стыдливо олели. Нет, не мучает его Ганна. Просто еще много народа гуляет по улицам, ей страшно. Ей все кажется, что не видаться им впредь так часто. Недобрые люди кругом. Девушки смотрят завистливо. А парубки... Даже мать стала суровее. Приглядывает за девушкой. Ганна спросила Левка, говорил ли он с отцом о том, что они хотят пожениться. Говорил но старый казак хитро теряет слух, притворяется глухим, если разговор ему не по душе. Левка и Ганна сидели, обнявшись на ступеньках крыльца. Ганна задумчиво смотрела на пруд, убаюканный ночью, на старый дом на горе возле леса. Какую-то страшную историю рассказывали про этот дом. Ганна попросила Левка рассказать ее, ведь он знает все на свете. Левка не хочет пугать свою любимую, потому что она станет бояться. Но Ганна ласково настаивает, и Левка рассказывает старинное предание об этом доме. Давно жил там сотник. Была у него прекрасная белолицая дочка. Сотникова жена умерла рано и задумал он жениться на другой. Дочь спросила его, будет ли любить он ее по-прежнему, и не станет ли обижать ее, когда женится. Сотник поклялся, что станет любить и нежит свою ненаглядную дочку еще пуще прежнего. Привел сотник молодую жену в свой дом. Хороша была молодая жена, Румяна бела, только как взглянула на свою пачерицу, Что-то вскрикнула ее, увидевши, И хоть слово доброе во весь день ей сказала суровая мачеха, А настала ночь, ушел сотник в свою почевальню с молодой женой, А паночка в своей светлице заперлась. Горько стала ей, заплакала она, глядит, страшная черная кошка крадется к ней. Шерсть на ней горит, железные когти стучат по полу. Испугалась паночка, вскочила на лавку, а кошка за нею. Перепрыгнула паночка на лежанку. А кошка-то за нею, и вдруг как прыгнет страшная кошка к паночке на шею и давай душить. С криком оторвала паночка страшную кошку и бросила на пол, но опять крадется кошка. На стене висела отцовская сабля, сдернула ее паночка и бряк по полу. Лапа с железными когтями отскочила. Кошка со страшным визгом исчезла в темном углу. Два дня не выходила из светлицы своей молодая жена. На третий день вышла с перевязанной рукой. Поняла бедная паночка, что мачеха ее ведьма, и она перерубила ей руку. На четвертый день приказал сотник дочери своей мести полы, носить воду, как простой мужички, и не показываться в панских покоях. Тяжело было паночке, но выполняла она отцовскую волю. А на пятый день выгнал отец дочь со двора босую и даже куска хлеба не дал в дорогу. Зарыдала тогда паночка. «Погубил ты, батьку, родную свою дочку, Погубил и ведьму твою душеньку. Прости тебя, Бог, А мне, несчастный, Видно, не велит он жить на белом свете». Пошла паночка на высокий берег пруда И кинулась в воду. И с той поры не стал ее на свете. Старухи выдумали, что с этой поры все утопленницы стали выходить в панский сад в лунную ночь, греться под месяцем, а сотникова дочка сделалась над ними главною. Однажды, однажды ночью увидала она у пруда свою мачеху, напала на нее и утащила в воду, Но успела ведьма превратиться в одну из утопленниц и потому ушла от наказания плетью из зеленого тростника, который хотели ее бить утопленницей. Теперь всякую ночь собирает паночка утопленниц и заглядывает каждый в лицо, стараясь определить, которая из них ведьма, но до сих пор не узнала и если попадается кто из людей, заставляет она человека угадывать ведьму, не то грозит утопить в воде. На этом Левка закончил свой рассказ. Стояла глубокая лунная ночь, Парубок попрощался с Ганной, пожелал ей спокойной ночи, и молодые разошлись по хатам. Знаете ли вы украинскую ночь? Вы не знаете украинской ночи. Смотритесь в нее. Средины середины неба светит месяц. Небесный свод раздался и дышит. Земля вся в серебряном свете. Очаровательная ночь. Тихие спокойны пруды. Весь ландшафт спит а сверху все дышит, все дивно, все торжественно, божественная ночь, очаровательная ночь. Прошло время. Шел однажды левка мимо старого дома и пруда. Неподвижный пруд обдул свежестью уставшего пешехода и заставил отдохнуть на своем берегу. Все было тихо и торжественно. В глубокой чаще леса только слышались раскаты соловья. Неодолимый сон стал смыкать глаза Левка. Голова склонилась. «Эдак я еще и засну здесь», — проговорил он и стал оглядываться. Оглянулся, а ночь казалась еще блистательней. Никогда не случалось видеть ему подобное. Старинный господской дом, опрокинувшись в пруд, был ясен, величествен. Вместо старых ставин глядели веселые окна и двери, и вот почудилось, будто окна отворились. Выставился белый локоть, на него опустилась прекрасная головка с блестящими очами — Сердце его разом забилось, он настроил свою бандуру и заиграл. Вода в пруду задрожала, окно закрылось. Какую-то странную тишину почувствовал Левка в своем сердце. Он продолжал петь, вдруг окно в дом опять растворилось, и та же самая головка, отражение которой он видел в пруду, выглянула, внимательно прислушиваясь к песне. Бледна и прекрасна была девушка, как блеск месяца. Она засмеялась, левка вздрогнул. Прекрасная паночка, а это была она, попросилась спеть какую-нибудь песню. Слезы катились из чудных глаз ее по бледному лицу. «Парубок», — проговорила она, — «найди мне мою мачеху. Я ничего не пожалею для тебя». Награжу богатой и щедро, найди мою мачеху, она страшная ведьма. Не было мне от нее покоя на этом свете, Она заставляла меня работать, как простую мужичку, Она вывела с моих румяных щек румянец, погляди на мою шею, Следы железных когтей никогда не смываются, посмотри на мои очи. «Они не глядят от слез! Найди ее, Парубок! Найди мою мачеху!» Ручьи слез катились по бледному лицу Паночки. На груди Парубка ширилось странное томительное чувство, полное жалости и грусти. «Но как найти ведьму? Он готов помочь Паночке!» Взволнованный голосок призывал его смотреть и смотреть. Паночка жаловалась, что чувствует ведьму где-то рядом, потому что не может плавать, а камнем идет ко дну. Ей тяжело, душно от ее присутствия. Лукавая ведьма приняла вид утопленницы, но Паночка чувствует, чувствует, что мачеха совсем рядом. Только надо понять, где она, и отыскать ее. Левка посмотрел на берег. В лунном серебристом свете мелькали легкие тени. Девушки в белых одеяниях с манистами и золотыми украшениями на шеях были бледны и прозрачны, как туман. Месяц серебристо, ск... Месяц серебристо светил сквозь них. Они водили на берегу хоровод и стали играть в ворона. Никто из девушек не хотел быть вороном. Вдруг одна из них — вызвалась водить. Левка стал присматриваться к ней. Смело кидалась она на свою жертву, и тут Левка заметил, что тело ее не так прозрачно, как у других. В этот момент она поймала свою жертву, и парубку показалось, что выпустила она когти. И на лице сверкнула злобная радость. «Ведьма!» — сказал он, указавши на нее пальцем — Паночка засмеялась, и девушки с криком «Увели пойманную ведьму!» Паночка с благодарностью посмотрела на Левка. Она сказала ему, что знает, как наградить парубка. Ему не нужно ни злата, ему нужна ганна, которую он любит, но суровый отец мешает ему жениться на ней. Теперь он не помешает. Только надо отдать ему записку. Белая ручка легкая и прозрачная протянулась, Лицо паночки как-то чудно засветилось и засияло, С трепетом и томительным биением сердца Схватил левка белый клочок бумаги и проснулся. Месяц над головой показывал полночь, Везде царствовала тишина, От пруда вело холодом, над прудом возвышался старый дом с ветхими ставнями. Мох и дикий бурьян говорили о том, что его давно покинули люди. Тут левка разомкнул руку, которую сжимал во время сна и дрогнул. В руке его белел листок бумаги, записка, данная паночкой.